Четвертая дорожка шестой кассеты. Общее наступление началось 23 ноября, но уже сутки спустя его опять пришлось прекратить, так как с утра 24 ноября туман плотной пеленой затянул горизонт. Видимость упала до 300-400 метров. Продвигаясь почти вслепую, советские войска сумели занять лишь первые две траншеи. 25 ноября 1944 года Наступление было прекращено. Немцы продолжали совершенствовать оборону, покрывая полуостров густой сетью противотанковых рвов, проволочных заграждений, минных полей и долговременных огневых точек. Десант на Маанзунт В это время войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским флотом проводили Маанзунтскую десантную операцию. В результате таллинской операции войска Ленинградского фронта 25 сентября вышли на побережье Рижского залива, что создало благоприятные условия для освобождения Манзунского архипелага. Германское командование, оценивая острова Маанзунского архипелага как последние опорные пункты, обеспечивавшие возможность морских сообщений, необходимых для снабжения своих войск в Риге, решила удерживать их до последнего. В середине сентября для обороны этих островов немцы перебросили из Риги 23-ю пехотную дивизию генерала Ширмера, которая вначале была подчинена командующему 16-й армии, а затем командиру 43-го армейского корпуса. С учетом четырех охранных батальонов и нескольких артиллерийских дивизионов, гарнизон противника насчитывал 11 500 человек. Здесь же базировались легкие силы крикс два миноносца, 22 десантные и десантно-артиллерийские баржи, 14 тральщиков и два торпедных катера. Советское командование стремилось как можно быстрее овладеть островами Манзунда с целью расширить операционную зону Балтийского флота и перенести боевые действия на морские коммуникации противника. Операцию проводили сходу, стремясь ворваться на архипелаг, до того, как немцы успеют создать прочную противодесантную оборону. Поэтому многие решения носили импровизационный характер. Первым и основным препятствием являлась скупость средств, которые флот мог привлечь для решения этой задачи. Использование крупных надводных кораблей для артиллерийской поддержки десанта и противодействие германскому флоту исключалось совершенно. Из-за сложной минной обстановки советским кораблям вообще было запрещено выходить в Финский залив, так же, как и подводным лодкам. К тому же на побережье Эстонии немцы не оставили после себя ни одного пригодного пункта базирования. К примеру, в Таллине они взорвали все причалы, электростанции, портовые здания и мастерские и густо нашпиговали гавани якорными и донными минами. Для высадки десанта флот мог использовать только катера, и то лишь благодаря выходу из войны Финляндии. 19 сентября финское морское командование предоставило схемы минных заграждений и навигационные карты своих шхерных фарватеров вдоль северного побережья залива. С известным риском катера могли действовать вдоль южного берега, взаимодействуя с частями 8 армии генерала Старикова. Силы Балтийского флота, выделенные для операции, состояли из 55 торпедных, 13 сторожевых, 13 тральных катеров, 8 бронекатеров и 40 тендеров. Для их сосредоточения планировалось использовать ряд пунктов на побережье Эстонии, что было возможным лишь в результате предварительного овладения островом Вормси, преграждавшим вход пролив воаси курк между островом и материком. К 26 сентября войсками 8-й армии были заняты гавани Рохукюла, Хапсалу и Вирцу. Утром 27 сентября дивизион торпедных катеров под командованием капитана третьего ранга Осетского высадил на Вормсе батальон морских пехотинцев из 260-й отдельной морской бригады которые во второй половине дня очистили остров от противника. 28-29 сентября через пролив, который немцы не успели заминировать, в пункты приема войск прорвались силы обеспечения десанта. К операции по овладению Маанзунским архипелагом привлекались 109 и 8-й эстонские стрелковые корпуса 8-й армии а также 260-я отдельная бригада морской пехоты. Авиационную поддержку должны были осуществлять 295 самолетов 13-й воздушной армии и авиации флота. Ключом для захвата архипелага являлся остров Муху, отделенный от материка проливом шириной около 3,5 миль и соединенный с островом Сарима полуторакилометровой дамбой. Поэтому в первую очередь предполагалось овладеть островом Муху, затем Хиума и после перебазирования на них основных сил обоих корпусов ударом с двух направлений захватить остров Сарима, который обороняли наиболее крупные силы противника. Управиться рассчитывали за неделю. По непонятным причинам на период проведения операции не было организовано единое командование что затрудняло решение вопросов управления и материально-технического обеспечения. На генерала Старикова, подчинявшегося маршалу Говорову, возлагалась ответственность за руководство боевыми действиями своей армии на суше. Начальник штаба эскадры Балтийского флота, контр-адмирал Святов, получавший указания от адмирала Трибуца, являлся командующим на море и отвечал за десантирование войск и техники, их снабжение через пролив и обеспечение от противодействия германского флота. Взаимоотношения сухопутного и морского начальников строились на принципе тесного взаимодействия между армией и флотом. Поскольку тендеры к началу операции прибыть не успели, для первой высадки пришлось использовать катера и автомобили-амфибии, а для перевозки танков применить саперные понтоны. Накануне на Муху были высажены две разведывательные группы, которые донесли, что немецких войск на острове мало и оборона не организована. Состояние моря и пасмурная погода благоприятствовали высадке десанта. С учетом обстановки было принято решение о немедленном начале операции. Вечером 29 сентября торпедные катера приняли в Вирцу передовой батальон 249-й стрелковой дивизии с несколькими минометами и 45 миллиметровыми орудиями и на полном ходу направились к населенному пункту Куйвосту на острове Муху. Артиллерия корпуса открыла через пролив ураганный огонь по намеченному плацдарму. Пролив катерники форсировали за 20 минут. За катерами и Вирцу последовали 96 амфибий с еще одним стрелковым батальоном. Высадка передового отряда, насчитывавшего 1150 бойцов, началась в 2030. Основные силы первого эшелона были высажены по обе стороны причала Кувайцу и несколько севернее. Этот участок оборонялся пехотной ротой противника. Ее сопротивление было довольно быстро подавлено. К полуночи советские части овладели пристанью, и начали продвижение к деревне Муху. Торпедные катера приступили к переброске войск. Часть катеров буксировали армейские понтоны с танками и средствами усиления. К полудню 30 сентября на захваченный плацдарм были доставлены 5600 солдат и офицеров 249-й стрелковой дивизии, 24 орудия, 23 миномета и 4 танка. Немцы, которых было на острове не более 500 человек, некоторое время упорно сопротивлялись, а вечером 30 сентября отступили на остров Сарима по Орисарской дамбе, взорвав ее в нескольких местах. Благодаря минимальной оперативной паузе между выходом советских войск на побережье и моментом высадки, первая победа была достигнута относительно легко. На Муху, началась переброска остальных сил эстонского корпуса и двух дальнобойных морских батарей. Высадку на остров Хиума планировалось провести в 6 часов 1 октября на двух участках у мыса Хельтерма и мыса Тяхванина. Развить успех предполагалось ударом в тыл противника, частью сил бригады морской пехоты, высаженной на участке Кердель. Десанту предстояло преодолеть водную преграду шириной около 12 миль. Погода неблагоприятствовала проведению высадки, и ее пришлось перенести на сутки. В ночь на 2 октября торпедным катерам не удалось высадить у Хельтерма разведывательную группу из-за сильного огневого противодействия. Утром удар по нему нанесла вызванная штурмовая авиация 13-й воздушной армии. В 8.30 – Катера южной группы, вышедшие из Рохукюла, прикрываясь дымовой завесой на максимальной скорости, прорвались сквозь заградительный огонь противника и высадили в гавань Хельтерма отряд из 635 человек, а затем приступили к перевозке 109-го стрелкового корпуса. Северная группа высадочных средств сюда же перебросила десант, который предполагалось высадить у мыса Тяховонина. Стремительное наращивание сил первого броска ошеломило немцев, и они стали отходить от пристани. Через час после высадки первого броска началась высадка первого эшелона десанта и средств усиления в составе артполка. К вечеру на острове была уже вся дивизия. В воздухе непрерывно висели советские штурмовики, поддерживая пехоту и подавляя огневые точки. Четыре быстроходные баржи противника пытались вести огонь по десанту с Кассерского плеса, но атакованные авиацией и торпедными катерами были вынуждены ретироваться. Немцы отступили к дамбе на остров Кассер и к бухте Орьяку. И в ночь на 3 октября эвакуировали свои основные силы на Сариму. Некоторое время противник еще удерживал небольшой участок на южной оконечности острова, но к исходу 3 октября Высаженные войска полностью овладели Хиума. Создались благоприятные условия для освобождения наиболее крупного острова архипелага Сарима. Войска 8 армии были сосредоточены. 8-й эстонский корпус на острове Муху и в районе Вирцу. 109-й стрелковый корпус. Одна дивизия на Хиума и одна дивизия в Рохукюла. Чтобы не терять темп и затруднить противнику оборону, адмирал Святов и генерал Стариков наметили следующий план действий – вторжение на Сарима произвести с рассветом 5 октября. Главный удар наносит эстонский корпус с острова Муху, переправляясь через пролив на амфибиях, армейских понтонах и по Орисарской дамбе. 109-й стрелковый корпус производит высадку десантов одновременно в Талику и Триги и наносит вспомогательный удар с севера и северо-востока. Второй вспомогательный удар должен был наноситься высадкой десанта на юго-западной конечности острова Сарима в районе мыса-Кейгусте с задачей перехватить шоссе Муху-Куры-саре. Этот десант в составе одного эстонского батальона Перебрасывался на торпедных катерах. На подготовку к вторжению отводились одни сутки. К этому времени противник усилил гарнизон 218-й пехотной дивизии. Сюда же переправились части с островов Муху и Хиума. Наиболее десанто доступные пункты побережья прикрывались оборонительными сооружениями. За час до рассвета 5 октября артиллерия 8 эстонского корпуса начала артподготовку, обрушив шквал огня на позиции противника в районе предполагаемой высадки и у Орисарской дамбы. Одновременно штурмовые батальоны на 70 амфибиях начали переправу через пролив Вяйки-Вяйн. В это же время из рухукюла кюла к острову подошел первый бросок десанта 131-й стрелковой дивизии генерал-майора Романенко. Немцы ожидали атаки с этого направления и особенно сильно укрепили пристани Триги и Талику, но Бог в этот день был на стороне русских. Из-за ошибки исчисления катера не дошли до Талику и начали высадку на необорудованный берег, где, как выяснилось, у противника оборона вовсе отсутствовала. В результате первый бросок десанта, состоявшего из 250 бойцов, был высажен без потерь. Штурмовые батальоны, оказавшись на берегу стремительным ударом во фланг, смяли оборонявшиеся части немцев и отбросили их от талику. Через час началась высадка основных сил дивизии Романенко. В 9.30 весь первый эшелон десанта, два стрелковых полка при 56 орудиях, был на берегу и занял плацдарм размером 4 км по фронту и 3-4 км в глубину. Войска эстонского корпуса, преодолев пролив, атаковали Орисарскую дамбу с тыла и овладели ею. В короткий срок саперы восстановили разрушенную часть дамбы, и основные силы корпуса начали быстро переправляться по ней и развивать наступление на запад. К исходу дня в районе Талику был высажен второй эшелон 109-го стрелкового корпуса, который также устремился на запад, ломая сопротивление 23-й немецкой пехотной дивизии и батальона «Остланд». Противник был вынужден поспешно отходить вглубь острова по направлению к Куресаре. К исходу дня части двух десантов соединились и создали единый фронт наступления. Высадка десанта в бухте Кейгусте не была произведена из-за отсутствия горючего для торпедных катеров. Вечером... Заслушав телефонный доклад об успешном развитии операции, Говоров приказал 6 октября полностью очистить остров от противника, установить на его южной оконечности дальнобойную артиллерию и не допускать подхода вражеских транспортов через Ирбинский пролив к Риге. Все силы флота сосредоточились на переброске войск и техники из зверцу в Куйвосту с помощью 200-тонного понтона принимавшего 6-8 машин, перебрасывались танки и самоходные орудия. Затем через Дамбу танки следовали своим ходом на Сарима к месту боев. Воздушную поддержку оказывали 9 и 11 штурмовые авиационные дивизии. Однако темп наступления замедлился. Фронт обороны противника сокращался, плотность боевых порядков и огневых средств увеличивалась, и сопротивление росло. К вечеру 7 октября части эстонского корпуса овладели куры-сары, но утомленные восьмисуточными боями задержались в городе до утра и не преследовали противника ночью, что позволило ему оторваться и занять оборону на полуострове Сырве. Учитывая его исключительно важное значение для прикрытия морских подступов к Курлянскому полуострову и Рижскому плацдарму, Немцы заблаговременно подготовили оборону сырви, создав пять полос с использованием довоенных советских фортификационных сооружений. Попытки сходу прорвать эту глубоко эшелонированную оборону 10-14 октября успехом не увенчались. Повторный штурм, предпринятый 19-23 октября, также провалился. На фронте протяженностью 3 километра немцы установили 423 артиллерийских орудия и 116 минометов, противотанковые надолбы, густые минные поля. В лобовых атаках советские войска понесли значительные потери. Заслушав доклады о сложившейся обстановке, маршал Говоров приказал прекратить атаки и подготовить грамотный прорыв с предварительной разведкой и сосредоточением сил. Подготовка к решающему разгрому немцев на полуострове Сырвия заняла почти месяц. Борьба приняла позиционный характер, советские атаки сменялись контратаками противника. Были предприняты две попытки высадить тактические десанты немцам во фланг, но обе успеха не имели. Немцы за этот период перебросили на Сырве штрафной батальон, полк 215-й пехотной дивизии и другие части а также ввели в Ирбенский пролив легкие силы флота, самоходные баржи, торпедные катера, эсминцы и крейсера. Крупные артиллерийские корабли неоднократно обстреливали советские войска с моря. Сухопутные части реагировали на это очень болезненно, так как ответить им было нечем, а нелетная погода не всегда позволяла авиации обнаружить и атаковать противника. Пришлось срочно перебросить на Сарима. 18-й подвижный дивизион береговой артиллерии, имевший на вооружении 130-мм орудия. Всего за октябрь, обеспечивая перегруппировку и сосредоточение войск, Балтийский флот перебросил 74 тысячи солдат и офицеров, 150 танков и САУ, 730 орудий и 530 минометов, 3000 автомашин и 43 тысячи тонн различных грузов. 15 ноября Восьмая армия и части флота были готовы к проведению заключительного этапа операции. На каждый километр фронта, который предстояло прорвать, теперь приходилось 224 артиллерийских и минометных ствола, 120 танков и самоходных установок. Однако штормовая и нелетная погода не позволяла использовать авиацию и катера. Наконец, в 10 часов 18 ноября 925 стволов армейской и морской береговой артиллерии открыли огонь по огневым позициям и укрытиям противника. К ним присоединились три канонерские лодки и восемь бронекатеров, а также бомбардировочная и штурмовая авиация. Огневая подготовка длилась полтора часа. В 12 часов Стрелковые подразделения при поддержке войсковой и корабельной артиллерии, танков и самоходных установок, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, начали продвигаться вглубь полуострова Сырви. Немцы держались шесть суток. 21 ноября под прикрытием огня корабельной артиллерии они начали эвакуацию гарнизона с полуострова Сырвия в Виндаву. 24 ноября... Маанзунские острова были целиком в советских руках. Освобождение архипелага имело важное значение. Корабли Балтийского флота получили возможность контролировать финские и рижские заливы, в результате чего создавалась непосредственная угроза левому флангу немецких войск. Балтийский флот получал возможность развернуть активные действия на коммуникациях противника в средней и южной части Балтийского моря. На этом закончилась Прибалтийская наступательная операция, в результате которой группировка противников Прибалтики потеряла свое стратегическое значение. Из 59 соединений, имевшихся там к началу наступления советских войск, 28 были разгромлены, а остальные оказались изолированными в Курляндии и блокированы в районе Клайпеды. Протяженность линии фронта на Прибалтийском участке сократилась до 250 километров, что позволило высвободить значительные силы советских войск. Потери четырех советских фронтов с 14 сентября по 24 ноября составили 280 тысяч человек убитыми и ранеными, 522 танка, 2593 орудия и 779 самолетов. Таким образом, в итоге восьмого сталинского удара Были полностью освобождены Эстонская ССР и большая часть Латвийской ССР. Из войны против СССР вышла Финляндия, объявившая войну Германии. Кроме того, с разгромом Прибалтийской группировки противника намного облегчалось последующее наступление советских войск в Восточной Пруссии. Однако в Латвии оставалась и сковывала 10 советских армий крупная группировка вермахта. Поэтому генерал армии Сандалов пишет – И все же лично у меня остался осадок неудовлетворенности, а спустя более двух десятков лет, когда яснее, понятнее стали наши ошибки и просчеты, особенно досадно вспоминать, что нам не удалось полностью завершить задуманную операцию. 30 ноября Ставка в предвидении крупного наступления Красной Армии на западном направлении решила вывести в резерв из состава Первого Прибалтийского фронта шестьдесят первую вторую гвардейскую и пятую гвардейскую танковую армию у еременко забиралась третья ударная армия на курлянском фронте оставалось семь армий курлянский фронт надежно заблокировав вражеские войска сообщает маршал василевский мы не тратили на них порох не несли жертв предоставили их самим себе пока группировка не капитулировала Даже неловко говорить, что милейший Александр Михайлович попросту врет. Наступательные операции на полуострове не прекращались до конца войны, и маршал Василевский неоднократно выезжал на Прибалтийские фронты, чтобы контролировать процесс. По мнению Сталина, оставлять противнику стратегический плацдарм в тылу наших наступающих фронтов было недопустимо. А кроме того, советское высшее командование считало – что необходимо постоянно вести активные наступательные действия, чтобы не допустить переброски группы армий «Север» из Латвии в Германию. В этом расчет Гитлера оказался точным. Решительные попытки ликвидировать немецкие войска в Курляндии предпринимались еще как минимум четыре раза. 21 декабря генерал Еременко четырьмя армиями, в которых насчитывалось 36 стрелковых дивизий и два укрепрайона, Начал операцию с целью окружения и разгрома врага в районе северо-западнее Салдуса. Замысел состоял в нанесении двух фланговых концентрических ударов силами 1-й ударной и 22-й армии на правом крыле фронта и 42-й и 10-й гвардейской на левом. К исходу третьего дня операции армии должны были выйти на рубеж по обе стороны Салдуса. Перед Вторым Прибалтийским фронтом действовали в первой линии 13 пехотных дивизий, а во второй линии танковая дивизия противника. К этому времени немцы еще более усовершенствовали систему оборонительных сооружений. В 10 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка. В 11.20 в атаку смежными флангами пошли войска 42-й и 10-й гвардейской армии. К 14 часам Они прорвали первую позицию и вышли ко второй. К 15 часам немцы подтянули резервы и танки 12-й танковой дивизии. В результате упорных боев частям генерала Казакова к исходу дня удалось вклиниться во вторую позицию на одном участке. Продвижение 42-й армии генерала Свиридова было еще меньшим. В целом советские войска на участке прорыва продвинулись на 1-3 километра. 23 декабря, после разведки боем, в наступление перешли Первая ударная и 22-я армии. Сразу же им пришлось преодолевать многочисленные минные поля, инженерные заграждения и возрастающее сопротивление противника. Немцы постоянно контратаковали, поддерживаемые массированным огнем своей артиллерии и штурмовыми орудиями. Тем не менее, была полностью прорвана первая позиция, состоявшая из трех траншей, и наступающие продвинулись в глубину до трех километров. На следующий день в бой был введен 19-й танковый корпус, но и он не смог преодолеть сопротивление противника. В полосе 1 Прибалтийского фронта 6-я гвардейская, 51-я, 4-й ударные армии события развивались по тому же сценарию плоть до нового 1945 года велось наступление на месте. Противник, пользуясь большой плотностью и эшелонированием своих войск в обороне, легко и быстро маневрировал частями, перебрасывал их по внутренним коммуникациям с пассивных участков на угрожаемые направления. В ходе операции войска 2-го Прибалтийского фронта С 21 по 30 декабря сумели продвинуться лишь на 5-10 километров, 1 Прибалтийского на 10-15 километров. Командование группы армий «Север» также старалось вести активные действия. С 5 по 9 января 1945 года Шорнер предпринял контрнаступление по всему фронту, стремясь вернуть утраченные позиции, и, несмотря на советское превосходство, особенно в танках и артиллерии, сумел потеснить 6-ю гвардейскую и двадцать ю армии. Генерал Беккер нанес удар из Клайпеды прорвал позиции 43-й армии и лишь к 12 января был отброшен назад. После этого Баграмян решил, что пора вплотную заняться немецким гарнизоном в Клайпеде в связи с тем, что для участия в восточно-прусской операции из фронта изымали армию Белобородова Решение этой задачи было возложено на Четвертую ударную армию генерала Малышева. Чистяков и крейзер должны были нанести сковывающие удары по Курлянской группировке. Василевский план одобрил. В январе происходили большие изменения и внутри Курлянской группировки. Прикрываясь наступательными действиями, немцы в первой половине месяца вывезли с полуострова Четвертую танковую и три пехотные дивизии а также третий танковый корпус СС, латышскую и эстонскую гренадерские дивизии. Всего к началу марта было эвакуировано 10 наиболее боеспособных дивизий. Товарищ Сталин был очень недоволен. Чтобы предотвратить возможную дальнейшую переброску соединений из Курляндии в Рейх, войска первого и второго Прибалтийских фронтов 23 января вновь перешли в наступление. Прежний сценарий повторился в точности. На каждую атаку советских дивизий фашисты отвечали остервенелыми контратаками и, маневрируя резервами, ликвидировали прорывы. Существенных изменений в положении противоборствующих сторон в итоге не произошло. 26 января группа армий «Север» была переименована в группу армий «Курляндия». Ее командующим стал генерал Нильперт. В этот же день генерал Малышев двумя стрелковыми корпусами, имевшими 56 тысяч бойцов, при поддержке авиации 3-й и 15-й воздушных армий начал штурм Клайпеды и 28 января овладел городом и портом. Судя по тому, что в ноябре 1944 года генерал Белобородов вынужден был прекратить атаки на клайпедские форты ввиду отсутствия орудия особой мощности – и штаб фронта с ним согласился, а в январе 1945-го Малышев взял город в три дня, потеряв 403 человека убитыми и около тысячи ранеными. Немцы просто оставили заслон и эвакуировали гарнизон. Кстати, и Багромян упоминает о многочисленных взрывах в Клайпеде, свидетельствующих о подготовке фашистов к бегству. К этому же времени в Восточной Пруссии войска Третьего Белорусского фронта вышли к Кёнигсбергу. Немецкая группировка, запертая в Курляндии, совершенно потеряла оперативное значение, но оставлять ее в покое Верховный не собирался. Задача советских войск оставалась прежней – не допустить переброску сил в Германию. Балтийский флот в данном случае, как и всю войну, был беспомощен. В начале февраля, ставка приняла решение объединить войска двух фронтов в один второй прибалтийский в составе первой и четвертой ударных шестой и десятой гвардейских 22 второй сорок второй пятьдесят первой общевойсковых и пятнадцатой воздушной армии десятого танкового и третьего механизированного корпусов в которых насчитывалось около полумиллиона солдат и офицеров командующим был назначен маршал говоров Одновременно он оставался и командующим Ленинградским фронтом. Генералы Еременко и Баграмян убыли на другие направления. Говров получил четкий приказ – наносить один за другим сильные удары по врагу, расколоть его группировку на части и уничтожить. 28 февраля началась Курлянская операция, которая длилась до конца войны. Боевые действия носили исключительно тяжелый характер – Фронт считался второстепенным, и на нем откровенно экономили в технике и боеприпасах. Стойкость противника оставалась неизменной. Расколоть Курлянскую группировку и выйти к и так и не удалось. Даже до Салдуса дойти не получилось. Генерал Чистяков вспоминает, каждый день мы проходили вперед только километр, но даже это было для нас серьезным достижением. Добавим каждый день... Фронт терял до двух тысяч человек. И после падения Берлина, когда всем было ясно, что никто никуда никакие войска перебрасывать не будет, что Третий Рейх рухнул, Говоров продолжал гнать армии в бой. 6 мая, имея информацию о том, что через два дня состоится акт подписания безоговорочной капитуляции Германии, маршал санкционировал на этот день начало нового наступления, чтобы силой заставить капитулировать Курляндскую группировку. С утра 8 мая 1945 года, когда Жуков надевал парадный мундир со всеми регалиями, второй Прибалтийский фронт, формально с 1 апреля он стал именоваться Ленинградским, снова поднялся в атаку, и противник оборонялся с прежним упорством, на некоторых направлениях даже контратаковал. В 14 часов группа армий Курляндия, в которой насчитывалось около 20 дивизий, дисциплинированно вывесила белые флаги плен сдалось 280 тысяч человек под предводительством говорова фронт потерял более 30 тысяч убитыми и 130 тысяч ранеными по василевскому это называется не тратить порох и не нести жертв общие потери красной армии при освобождении прибалтики составили по официальным данным более одного миллиона 460 тысяч военнослужащих в том числе 334 478 убитыми и умершими. Настоящие освободители не лишают народ своей государственности, не уничтожают его культуру, не делают из него арийскую расу или строителей коммунизма, не проводят политику германизации или русификации. В 1940 году Красная Армия в первый раз пришла в суверенные прибалтийские страны и объявила их советскими республиками. Оккупация преподносилась как народная революция. Процесс присоединения сопровождался разгулом массового террора. Советизация проводилась ударными темпами. В первую очередь, как водится, уничтожались чуждые классы, затем враги народа и прочее-прочее. За один год до прихода немцев органы, работая по-стахановски, успели очень много. Одновременно довели население до общесоюзной нищеты, Все национализировали, конфисковали и отменили национальные деньги. Поэтому войска вермахта ожидал радушный прием. Советский эстонский стрелковый корпус разбежался и записался в эстонскую дивизию СС. Забрасываемых в Прибалтику советских диверсантов население встречало враждебно и охотно сдавало их властям. Коммунистические авторы возмущаются, что осчастливленные советской властью литовцы и латыши не имели морального права сотрудничать с гитлеровцами, ведь они на 22 июня 1941 года являлись гражданами СССР. С таким подходом можно обосновать, что белорусы, украинцы или те же прибалты за три года немецкой оккупации успели стать гражданами Третьего Рейха. Возвращение Красной Армии в 1944 году для большинства литовцев, эстонцев и латышей означало, что одни оккупанты сменили других. Развернувшийся после освобождения террор ничуть не уступал нацистскому. Только в Латвии и только за один год было депортировано 43 тысячи граждан. Тяжелую борьбу с лесными братьями чекистам пришлось вести до начала 50-х годов. В 70-е годы эстонцы считались вымирающей нацией и составляли менее 40% населения республики. В конце концов, даже членам политбюро ЦК КПСС надоело жить в развитом социализме, И бывшие братские народы расстались без сожалений. Ушли бы советские войска из Прибалтики году этак в 1947, сегодня с полным правом могли бы именовать себя освободителями, а Россия имела бы дружественных соседей. Ведь в годы Холодной войны самые нормальные отношения Советский Союз имел с Австрией и Финляндией, от оккупации и советизации которых Сталин решил воздержаться. Сегодня мы имеем под боком стран-членов НАТО, а памятники там ставят добровольцам ваффин-гренадерских дивизий СС. Девятый сталинский удар. Советская армия осуществила на территории Венгрии в октябре-декабре войсками 2-го, 3 -го и 4 украинских фронтов при содействии Дунайской военной флотилии. Войска 4-го украинского фронта, используя успехи 6 сталинского удара, еще в сентябре преодолели предгорье Карпат и на широком фронте вышли с севера и с востока к границам Чехословакии. К этому времени войска 2 и 3 украинских фронтов, уничтожая остатки немецких войск на территории Румынии и Болгарии, подошли к восточным границам Венгрии и Югославии. Перейдя в начале октября в решительное наступление, войска 2 украинского фронта на широком фронте пересекли румыно-венгерскую границу, и к концу октября вышли на реку Тису. Завершили очищение территории Трансильвании и овладели ее столицей, городом Клуш. Войска 4-го Украинского фронта в середине октября преодолели Карпатский хребет и, глубоко проникнув на территорию дружественной Чехословакии, открыли путь для наступления между Тисой и Карпатами. Войска 3-го Украинского фронта Успешно провели операцию по разгрому фашистских войск на территории Югославии и 20 октября заняли Белград. Первый этап 9-го сталинского удара закончился выходом советских войск к реке Тиси от Ужгорода до впадения ее в Дунай. Второй этап начался в Венгрии в последних числах октября мощным наступлением войск 2 Украинского фронта, на Будапештском направлении в Междуречье Тисы и Дуная. Руководство Германии придавало особое значение удержанию территорий Чехословакии, Венгрии и балканских стран, что объясняется как экономическими, так и военно-стратегическими причинами. После потери румынской нефти Германия остро нуждалась в получении горючего из Венгрии, а также другого стратегического сырья с Балкан. Чехословакия с ее мощными заводами являлась поставщиком многих видов вооружения и боевой техники для Вермахта. Потеря Балкан создавала угрозу отсечения группы армии Е в Греции и оголяла южный стратегический фланг германских войск. Это позволяло Красной армии наносить согласованные удары по Вермахту с двух направлений восточного и южного. К концу сентября 1944 года германское командование сосредоточило в Словакии, Венгрии и Югославии крупные силы. На фронте от Дуклинского перевала в Карпатах до болгаро-греческой границы протяженностью свыше полутора тысяч километров оборонялись часть сил группы армий Северная Украина, войска группы армий Южная Украина, групп армий Ф и Е. E. Их поддерживал 4-й воздушный флот. Используя горный характер театра военных действий, немцы создали сильные рубежи обороны в результате разгрома крупной группировки противника в яско кишиневской операции оккупации советскими войсками румынии и болгарии обстановка на балканах изменилась коренным образом в сентябре войска второго и третьего украинских фронтов находились у границ югославии и венгрии Цель дальнейшего советского наступления состояла в том, чтобы разгромить правое крыло группы армий Северной Украина и войска группы армий Ф. Отрезать пути отхода группе армий Е, e, вывести из войны Венгрию, последнего союзника Германии в Европе, оказать помощь Чехословакии и Югославии в освобождении от оккупантов и выйти непосредственно к границам Рейха с юга. Решение этих задач возлагалось на войска 1, 2, 3 и 4 украинских фронтов. В операциях участвовали также чехословацкие, румынские, болгарские войска, находившиеся в оперативном подчинении советского командования, и Народно-освободительная армия Югославии. Сухопутные войска поддерживались 2, 8, 5 и 17 воздушными армиями. Им предстояло взломать сильно укрепленную оборону немецких войск, преодолеть труднопроходимые горные перевалы, форсировать многочисленные реки. К осени 1944 года бурные события назревали в Словакии. Из-за Карпатских гор, вспоминает генерал Кройнюков, проникали вести, что в Словакии усиливается антифашистская борьба трудящихся масс, руководимых находившейся в подполье Коммунистической партии Чехословакии – что в стране назревает мощный революционный взрыв. Может быть, генерал действительно ловил вести из-за Карпатских гор, но ну а Кремль имел всю информацию из первых рук, поскольку главные деятели, находившиеся в подполье коммунистической партии, проживали в Москве. После Чехословацкого кризиса 1938 года, подписания Мюнхенского соглашения и расчленения республики, Чехия и Моравия стали германским протекторатом, а на территории Словакии под эгидой Третьего рейха возникло вассальное словацкое государство во главе с Йозефом Тисо, Пришедшим к власти националистам удалось привлечь на свою сторону основную массу населения и часть демократических политических течений, пропагандируя как собственный успех создание словацкого государства, что воспринималось как наименьшее зло. В сравнении с реальной альтернативой оказаться под оккупацией Германии или Венгрии. Выдвинутый коммунистической партией Словакии по указанию комментарно лозунг «За советскую Словакию» у реально мыслящих людей в тот момент вызывал лишь недоумение. К тому же словацкие коммунисты дисциплинированно поддержали Советско-германский пакт 1939 года. После этого от коммунистов отвернулись все. Они оказались в такой глухой изоляции, что в 1939 41 годах служба безопасности словацкого государства даже не считала необходимым сажать их в тюрьмы. Юлиус Фучик по этому поводу заметил, что чешские и словацкие коммунисты оказались в подполье перед собственным народом. 23 июня 1941 года независимая Словакия объявила войну СССР выставив в распоряжение германского командования две с половиной дивизии, а видные коммунисты уехали в Москву. 12 декабря 1943 года между советским правительством и эмигрантским правительством Чехословакии был подписан договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. В соответствии с договором Советский Союз признавал Чехословакию в домюнхенских границах и обязывался оказать помощь ей в борьбе с гитлеровцами. Тогда же началось формирование Чехословацкого корпуса. Для организации движения сопротивления в самой Чехословакии на ее территорию неоднократно забрасывались руководящие товарищи из Москвы, которые неизменно и быстро оказывались за решеткой. Наконец, в августе 1943 -го года новому эмиссару Каролю Шмитке удалось сформировать Пятый подпольный Центральный комитет Коммунистической партии Словакии и довести инструкции Коминтерна до московского руководства КПЧ разворачивать активные формы антифашистской борьбы вплоть до подготовки вооруженного восстания. Вскоре был создан и Национальный центр сопротивления Словацкий национальный совет в который на паритетных началах, кроме коммунистов, вошли представители разных оппозиционных режимов партий и организаций. Поражение вермахта, приближение Красной Армии к границам Словакии, налеты союзной авиации, ограбление страны Германии резко усилили кризис режима ТИСО и настолько активизировали движение сопротивления, что возник вопрос о широком восстании с привлечением части словацкой армии один за другим рушились опоры, на которых держалась официальная государственная пропаганда. Часть высших офицеров словацкой армии в этот период установила связи с чехословацким правительством Бениша в Лондоне, которое поставило условием своей поддержки восстания признание после войны единого чехословацкого государства. План предусматривал два варианта. Согласно первому, Восстание начиналось в случае оккупации Словакии германскими войсками, согласно Второму, с приближением Красной Армии к границам страны и дальнейшими взаимными действиями. С первых дней создания Национального Совета в нем существовали разногласия в вопросах руководства освободительной борьбой и послевоенного устройства. Так командование Словацкой Армии ориентировалось на лондонское правительство. 15 июня 1944 года полковник Галиан, возглавивший военный центр при Словацком национальном совете, писал в Лондон «Переходить к русским мы не хотим. Действуя совместно с ними, мы прежде всего рассчитываем освободить Словакию, а потом оказать возможную помощь в освобождении чешских земель. Поэтому договоритесь с русскими», чтобы они признали нашу армию в качестве союзной армии, как составную часть Чехословацкой армии, чтобы они не брали в плен и не разоружали наши части, чтобы нам была предоставлена возможность заключить с ними договор о совместных действиях. А прибывший для координации действий в Москву 6 августа 1944 года секретарь ЦК КПС и один из председателей СНС Шмидке, представил советскому руководству записку о развитии ситуации в Словакии, в которой, в частности, утверждалось «Мы хотим стать составной частью СССР, все прочее есть лишь спекуляция, что-то неопределенное, смысл которого не ясен. Если бы сегодня возникла возможность определить путем голосования, в какое государство хотят войти Словакии», то 70% из них голосовали бы за присоединение к Советскому Союзу, 20% – за обновленную Чехословацкую Республику, остальные всем напуганы и определиться не могут. Изрядно мутили воду советские партизанские командиры – Величко, Егоров, Валянский и другие. По просьбе заграничного московского руководства КПЧ из санкции Кремля летом 1944 года Украинский штаб партизанского движения забросил в Словакию 24 партизанские организаторские группы, численностью в несколько сот человек, быстро пополнявшиеся добровольцами-словаками и перебежчиками из государственных структур. Воодушевленные приемом местного населения и легкостью военных успехов партизаны развернули активную деятельность. Руководители Словацкого национального комитета – Небезосновательно опасались, что чрезмерная активность партизан ускорит оккупацию Словакии немцами. 21 августа Густав Гусак встретился с Величко и попросил его угомонить своих подрывников, чтобы не начинать преждевременного восстания без координации действий с Красной армией, не взрывать понапрасну мосты и тоннели, которые никто в Словакии не охранял и которые вполне могли бы пригодиться и восставшим, и советским войскам. Величко, ссылаясь на приказы своего командования, продолжал безнаказанно резвиться на чужой земле. Гусок впоследствии вспомнил, ни с Величко, ни с другими командирами мы не смогли договориться. После каждого успешного выступления их аппетит возрастал. Действительно, их выступления были успешны, ведь никакого неприятеля не было, словацкая администрация ничего против них не предпринимала, Немцы на территории Словакии находились только гражданские. Партизаны собирали урожай, засеянный нами с тяжким трудом, и считали, что именно они пробудили Словакию. Теряя с каждым днем влияние в армии и не имея достаточной сил для борьбы с партизанами, президент ТИСО обратился к руководству Германии с предложением ввести в страну войска. В последние дни августа... Началось выдвижение немецкой армии из Моравии, Южной Польши и Австрии в Словакию. Вторжение, начавшееся 29 августа, послужило сигналом к началу общенационального восстания. К вечеру 30 августа под контролем восставших и партизан находилось две трети территории страны. Политическим штабом восстания стал город Банская бистрица где находился военный центр и куда приехали члены Словацкого национального совета, объявившие 1 сентября о взятии в свои руки законодательной и исполнительной власти и мобилизации в армию мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Из 42-тысячной Тесовской армии на сторону восставших сразу же перешло 18 тысяч солдат и офицеров. В короткие сроки численность повстанческой армии достигла 47 тысяч человек, заметно превосходя немецкие войска по численности и уступая им по качеству и оснащенности. Восстание началось в крайне невыгодной ситуации и не ко времени. Красная армия находилась в 50 километрах от Карпат, и от идеи лезть в горы успела отказаться, так как успешное продвижение войск Малиновского с юга в тыл карпатской группировки противника, открывала перспективу войти в Словакию обходным маневром без преодоления Восточных Карпат и штурма перевалов Востока. Поэтому еще 26 августа Ставка дала указание командующему четвертым Украинским фронтом генералу Петрову перейти к жесткой обороне. Однако обстановка резко изменилась. 31 августа посланник Чехословакии в СССР Фирлингер и начальник Чехословацкой военной миссии через заместителя Наркома иностранных дел Вышинского обратился к советскому правительству с просьбой оказать срочную военную помощь словацкому народу. 2 сентября маршал Конев направил донесение Сталину о перелете 30 августа на советскую сторону группы из 27 словацких самолетов. Среди прилетевших офицеров Находился заместитель командира Восточно-словацкого корпуса полковник Вильям Тальский. Ознакомив командование фронта с положением в Словакии, он заявил, что в случае наступления советских войск в западном направлении первая и вторая словацкие дивизии, расположенные на Чехословацко-польской границе, могли бы наступать на Кросно, навстречу им, и обеспечить захват Лубковского и Дуклинского перевалов. Восточно-Карпатская операция. Получив сообщение Конева, Верховный дал директиву на проведение Восточно-Карпатской операции, в ходе которой войска 1 и 4 украинских фронтов должны были по кратчайшему пути форсировать Карпаты, прорваться границы границе Словакии и соединиться со словацкими войсками. Войскам Малиновского Ставка поставила задачу овладеть Трансильванскими Альпами, выйти в район Сатумары и этим оказать помощь 4 Украинскому фронту в преодолении Карпат и овладении районом Ужгород, Чоп, Мукачево. Уже 4 сентября маршал Конев отдал оперативную директиву о проведении операции. В соответствии с его решением 38-я армия генерала Москаленко, усиленная 25-м танковым, 1-м гвардейским, кавалерийским, Первым чехословацким армейским корпусами, 17-й артиллерийской дивизии прорыва и двумя танковыми бригадами должна была прорвать оборону противника на восьмикилометровом километровом участке и развивать наступление на прешев. Главный удар, армия наносила вдоль шоссе, идущего от Кросна через Дуклю к Дуклинскому перевалу. Это был кратчайший путь в Словакию. Наступление здесь обеспечивало овладение важными коммуникациями и позволяло выходом войск на южные склоны Карпат отрезать основные пути первой немецкой танковой армии, связывавшей ее с главными силами группы Северная Украина. Вся операция планировалась на глубину 90-95 километров, продолжительность ее 5 суток. Для поддержки войск на участке прорыва создавалась артиллерийская плотность до 200 орудий и минометов на километр. Артподготовка планировалась продолжительностью 2 часа 5 минут. С воздуха действия 38-й армии обеспечивались частью сил второй воздушной армии генерала Красовского. По решению генерала Петрова главный удар на стыке фронтов наносила первая гвардейская армия генерала Гречка. На 4-километровом участке в общем направлении на команча Плотность артиллерии здесь доводилась до ста стволов на километр. Наступать советским войскам предстояло в сложных условиях через восточные бескиды, цепь гор, во многих местах, покрытых лесами. Наиболее доступным для продвижения войск считался находящийся на высоте 502 метра над уровнем моря Дуклинский перевал, через который проходит шоссе Кросно-Прешев. Восточные Бескиды изобилуют реками, впадающими на севере в Вислу, а на юге в Дунай. Их русла пролегают в глубоких каменистых ущельях. На северных склонах Карпат имелась лишь одна дорога. Подготовка операции была связана со значительными трудностями. К концу августа войска первого и четвертого украинских фронтов, завершившие длительную наступательную операцию, Имели большой некомплект в личном составе и боевой технике, но ждались в отдыхе. Соединения и части располагали ограниченным запасом материальных средств. Войска не имели опыта ведения боевых действий в горах, за исключением прибывшего из Крыма третьего горнострелкового корпуса к участию в операции, кстати, не запланированного. Не были обеспечены горным снаряжением. Таким образом. Перед войсками 1 и 4 украинских фронтов стояла весьма трудная задача. Германское руководство стремилось любой ценой удержать Словакию, рассматривая ее как барьер на пути Красной Армии в промышленные районы Чехии, Моравии, Венгрии и юго-восточной Польши. Германское командование отчетливо представляло, что преодоление войсками 1 украинского фронта наиболее узкой части главного Карпатского хребта привело бы к быстрому прорыву их в Чехословакию и на венгерскую низменность, и к соединению с войсками Второго украинского фронта, продвигавшимися из северной Румынии. Кроме того, вступление советских войск через Словакию в Венгрию создавало прямую угрозу южным районам самой Германии, поэтому немцы сосредоточили здесь крупную группировку войск и, используя систему параллельных хребтов Карпатских гор, построили на всех важнейших направлениях глубокую и сильную оборону. Основу ее составляли эшелонированные на глубину до 60 километров укрепленные районы, прикрытые в промежутках инженерными сооружениями полевого типа, минными полями, надолбами и проволочными заграждениями. Конец четвертой дорожки шестой кассеты. Продолжение книги на седьмой кассете. Для дальнейшего прослушивания – Измените положение переключателя выбора дорожек.